ЦСК, Реал Мадрид. Вторая встреча. Несмотря на попытки Гомельского, доминирование ЦСКА внутри СССР все еще осталось неизменным. И в 1964 году команда выиграла чемпионат, потерпев всего пару поражений. Это превосходство ЦСК происходило на закате деятельности рижского СКА. Саша Гомельский. В те времена в Латвии было две ведущие команды, СКА и ВФ, принадлежавшие заводу по производству радиоприемников. Обе играли в первом советском дивизионе. ВЭФ был, так сказать, более патриотической командой. В состав входили только латыши. Если честно, национальный вопрос уже витал в воздухе. Игроки СКА решили перейти в ВЭФ. Кажется, в 1964 году. Среди них были интернациональные игроки Янис Круминш, Муйжниекс, Гулбис, Владимир Гомельский. Папа вернулся в Ригу только на майские праздники, но там его ждала неприятная неожиданность. Все ветераны рижского СКА Круменш, Муйжниекс, Валдманис и Гулбис написали заявление об уходе из СКА. Главный тренер сборной СССР отстраняется от подготовки сборной Латвии к очередной спартакеаде народов СССР. Это был удар в спину. Но самым неприятным в этой истории было то, что сами игроки, которые уходили от Папы ВВФ, говорили в его адрес жуткие гадости. Выглядело это приблизительно так. Увлеченный работой в сборной СССР, Он перестал нас тренировать, мы не растем как игроки. Гомельский забыл, что Латвия вырастила его как тренера, и не хотим больше с ним работать никогда в жизни. Я думаю, что психологическая травма, которую папа получил в тот день, заставила его во многом пересмотреть свои отношения с игроками. Я бы сказал, что отношение к тем четырем баскетболистам, ну может быть, Еще к нескольким ветеранам, которые были с первого дня работы папы в Риге в составе Рижского СКА, были неофициальными игрок-тренер, а скорее дружескими. Во-первых, в Латвии не принято обращаться по имени и отчеству, поэтому многие молодые баскетболисты назвали его тренер по-латышски тренерис, а его сверстники Круминш, Валдманис, Гулбис и Мужнекс вообще звали его просто по имени Саша. Практически на всех семейных праздниках и празднованиях побед СКА эта группа игроков собиралась у нас дома. Сначала приходили просто в гости, а потом папа стал приглашать их с женами, чтобы посидеть по семейному, пообщаться, отметить. Это были хорошие, дружеские отношения которыми папа очень дорожил. И вдруг такое. После этого отец стал гораздо более осторожным при общении со своими подопечными. Во всяком случае, дистанцию выдерживал строго. Тренер – это тренер, руководитель, и он должен дистанцироваться от игроков, которые обязаны исполнять его указания на площадке. Между тем... В Кубке Европы 1964 года Федерации баскетбола СССР было принято решение вообще не выставлять никакую команду для участия. По всей видимости это была идея Гомельского, который хотел тренировать сборную как клуб, и руководители опасались, что возможное поражение ударит по их репутации. Эта версия не кажется убедительной. Не исключено, что, учитывая поездки, которые подразумевал Кубок Европы, было решено отдать предпочтение подготовке к Олимпиаде, в том числе к весеннему визиту сборной США в СССР. Кроме того, в это время Гомельский еще выступал в роли тренера СКА и чемпионат СССР проходил в штатном режиме. Существует и мнение – что Гомельский хотел, чтобы только игроки сборной имели шанс выезжать за границу. Это сделало бы конкуренцию за место еще более жесткой. Как бы то ни было, воспользовавшись отсутствием советской сборной, Реал Мадрид выиграл свой первый Еврокубок, обыграв в финале чехословацкий «Спартак» из Брно. В 1965 году ЦСКА вновь выиграл чемпионат, на этот раз опередив киевский строитель, а также вернулись в соревнования за Кубок Европы. Советские баскетболисты уверенно квалифицировались в четвертьфинал, разгромили Вислу, Краков, а в полуфинале с большим трудом одали Леворезы Италия. Причем счет был почти равным – 57-58 в Италии и 69-67 в Москве. За звание чемпиона предстояло сразиться с клубом «Реал Мадрид» в финале из двух матчей, которые транслировались по всей Европе, включая страны коммунистического блока. Команда «Педро Феррандиса» приехала на соревнования в том же составе, что и два года назад, возможно, с чуть большим количеством игроков на скамейке запасных. На этот раз ЦСКА не смог использовать Петрова, как в предыдущих матчах, в качестве запасного игрока, так как Варезе пригрозил в этом случае оспорить выход в полуфинал. В первом матче, проходившем в Москве, ЦСКА от начала и до конца доминировал в счете. Но великолепная игра Клиффорда Луйка – 30 очков, и фолы Вольнова, Корнеева и Липсо – не позволили добиться большой разницы в счете, и советские баскетболисты оторвались всего на 7 очков. 88-81. В ответном матче после равной первой половины игры испанцам удалось уйти на перерыв после 8 подряд очков забитых Эмилиана. 36-29. Во втором тайме соперники продемонстрировали свое лучшее оружие, скорость, а также защиту которая выявила слабое место игроков ЦСКА. неудачные броски Аллачачана. Пятый фол Вальнова за три минуты до конца второй половины матча только ухудшил положение, и испанцы лидировали уже на 21 очко. Вальнов. Испанский бомбардир Эмилиана Родригес действительно отличный игрок. Здесь он проявил себя гораздо лучше, чем в Москве где мне было легче его блокировать в течение игры. Должен сказать, что Реал Мадрид показал достойный уровень игры, особенно отличным выдался второй тайм. Итоговый счет – 76-62, который принес испанцам второй подряд Кубок Европы. Но, пожалуй, более важным фактом было то, что это поражение советской команды было первым с момента проведения соревнований за 8 лет.